жестокости и к о в а р с т в о м э т а когда тому надо было добиться своего. Но накануне Изабелла выглядела такой счастливой, словно наконец осмелилась поверить во что-то хорошее. А Байрон не хотел омрачать ее настроение. Его р а з м ы ш л е н и е прервал звонок мобильника. «Это Изабелла». «Привет», — сказал Байрон, не в силах скрыть с в о е й радости, и повторил. «Привет». «Я хотела узнать, как у вас дела, как продвигается ваша работа».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 но тут неожиданно объявился Мэтт затеял с ним драку. «А вы сами в порядке?» «Да, мы п р е к р а с н о Тот, который назвался застройщиком, можно сказать, отбил атаку Мэтта, а потом появилась Лора и страсти улеглись», сказала Изабелла и тихо добавила. «Байрон, мне кажется, у Мэтта что-то вроде нервного расстройства». «У м э т а м а к а р т а «Он на с е б е не похож». Байрон промолчал. «На самом деле он слишком возбужденный». «Как не горько это признавать, наверняка так оно и есть», — подумал Байрон. н м э т о явно не понравилось, что дом могут у в е с т и прямо у него из-под носа». «Не волнуйтесь за него», — ответил Байрон чуть-чуть более резко, чем следовало бы. «Уж он точно не пропадет». «Предложение того человека звучит довольно заманчиво», — вздохнула Изабелла.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 В доме поменьше, выращивание овощей будет уже не жестокой необходимости, а приятным разнообразием. Ей не придется каждый день смотреть на дырявые стены. Выглянув в окно, Изабелла увидела, как т ь е р и залезший на дерево, привязывает к ветке декоративную ткань. т ь е р и вряд ли охотно расстанется с этим местом. Отсутствие нормальной ванны его не слишком беспокоило, а вот без привычного леса мальчику будет явно нелегко. Возможно, Байрон все-таки приедет на праздник, хотя, возможно, и нет.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 а также попросит одного-двух местных риэлторов сделать независимую оценку. Их семья найдет себе стандартное жилье, а жизнь в испанском доме в скором времени станет для них всего-навсего странной интерлюдией. И она, Изабелла, позаботится о том, чтобы оставшиеся несколько недель прошли без сучка, без задоринки. Праздник в честь шестнадцати л е т и я к и т и будет волшебным. Это было правильное решение, очень разумное.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 Решил немного прибраться, вероятно, просто в силу привычки. Даже навсегда, покидая родной дом, она не могла оставить его в беспорядки. Лора отодвинула в угол мойку высокого давления, откатила в сторону два газовых баллона и прошла мимо бюро, доставшегося м м от мистера Поттисворта. Собрала мусор, сложив его в тачку, ч т о потом сжечь. Лора знала, что домашние дела отлично помогают избавиться от сумятицы в голове.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 Как быть с фамильными картинами, серебром, принадлежавшим еще ее тете? И стоит ли взять наиболее ценные вещи с собой, чтобы м э т не дай бог, не повредил их в приступе ярости? На что подумает Николас, если она заявится к нему с ящиками, набитыми фамильными ценностями? И не спровоцирует ли м э т а на очередные безумства тот факт, что она их забрала? Мэтт вообще стал на себя не похож. Когда он уходил из дому, то был холоден, как лед.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 И тот ее взгляд упал на бюро покойного мистера п о т и с в о р т а Бюро было старое, обшарпанное, с потрескавшимся ореховым шпоном, с некомплектными ручками. Лора решила, что обработает бюро от личинок древоточица, отполирует и отнесет в дом. Тогда она со спокойной совестью сможет забрать свой письменный стол, тот, который родители подарили ей на 18-летие. Ведь Мэтта, по большому счету, мало интересовала мебель.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 проверила гербовую печать, адрес незнакомого поверенного, затем изучила дубликат, бросила взгляд на горевший во дворе костер и, наконец, прочла приписку, нацарапанную явно позже синей шариковой ручкой. Почерк мистера Поттисворта, такой же колючий и малопонятный, как и он сам. «А теперь посмотрим, настоящая ли вы леди, миссис М. Положение обязывает, а?»